Глава 37. седьмая. довел меня, мрачную и молчаливую, до места, где будет проходить обед. Верхний открытый этаж одной из башен дворца с красивым видом на леса, находящийся в отдалении город. Демон галантно усадил меня за стол, сел напротив и только тогда все-таки не выдержал. «Ну чего ты насупилась?» «Все плохо». «Да прям. По сути, ничего особо и не изменилось. Ты все равно была в фаворитках» и с большой вероятностью дошла бы до конца отбора. А там все и выяснилось бы. Для тебя ничего не изменилось, только узнала раньше. То, что узнала раньше, не отменяет того факта, что все плохо. Соблазнять сейчас будете. Дэш явно развеселился. Почему бы и нет? Буду. Тяжко вздохнула. Я против. Тогда не буду. Это не самоцель. А что самоцель? Неужели пойдете против брата? «Вообще-то я против него уже пошел. Причем, если вспомнить начало нашего знакомства почти сразу». «И?» Дэш откинулся на спинку стула и Эдак Вальяж на меня оглядел. «Давай не будем торопиться, пообщаемся. Я ведь сам еще ни в чем до конца не уверен. А потом, может быть, я и сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Какое-то? Замуж? Легко могу отказаться». «Не просто замуж, а замуж» на условиях равноправного партнерства никакого принуждения где-то рождению где гарантия что это не будет пустым обещанием мое честное демоническое слово дэш весело улыбается в его глазах играют веселые искорки не знаю почему но раньше он мне казался проще что ли но нет это демон и этим все сказано Птер разворотлив при этом когда это нужно твердый даже жесткий. О чём задумалась Оксана? Не молчи, мне интересно. Перспектива стать принцессой пугает. Это не самая главная причина страхов. Вы хотели поговорить, узнать друг друга получше. Давайте. Спрашивай, что тебе интересно. Хотя с твоим даром в этом практически нет смысла. Дар позволяет узнать ответы отнюдь на все вопросы. Как я поняла, со временем какая-то не самая важная или яркая информация стирается из инфополя, чтобы не засорять эфир. «У некоторых демонов есть особый дар от рождения — приходить в чужие сны. У вас такое есть?» — Решил спросить прямо в лоб. «Будет отпираться или нет?» «Соврет, и тогда вопрос о будущей счастливой совместной жизни может будет стоять под большой вопрос. Правда, все равно рано или поздно всплывет». Дэш только шире улыбнулся. «А что такое, Оксана? Снится что-то такое с моим участием? Признавайся». «Я задала вам конкретный вопрос. Вы на него ответите?» Демон сощурился перестал улыбаться и вопросительно склонил голову на бок что если да перестаньте это делать почему кому от этого плохо все что происходит во снах остается только там вашему брату расскажу а он умеет ходить по снам?» если бы он это умел то полагаю ты бы об этом уже узнала дэш цинично хмыкнул как тяжело с этими демонами Больше ничего примечательного на свидании не произошло. Дэш много шутил и вообще всячески отвлекал меня от тяжелых мыслей, но, вернувшись в покое, я осталась с ними наедине. По-хорошему надо бежать, ну как непонятно. Тут и магия, и высокие технологии, и мир незнакомый. А у меня нет средств к существованию. Только то, что я довольно условно получила на отборе. Может, вернись я в родной мир, то там бы меня и не нашли? Но как вернуться? Задумалась всерьез и надолго. Наверное, я впервые по-настоящему оценила, какой у меня полезный дар. Шиев перенастраивал мой планер во время нашего маленького побега в город, и тот показывал, что я мирно сплю у себя в покоях. Благодаря дару я уже знаю, как этот фокус повторить, но проблема не только в планере. По дворце есть портал. Его может активировать и обычный знающий человек. Но портал очень хорошо охраняется и приравнен по значению к одному из главных сокровищ империи. Сталла. Пока не передумала, переоделась из платья в удобную одежду для наездниц. Перенастроила планер и, сама, поражаясь своей наглости, бесстрашию выскользнула за дверь, оставив спящего лаки на кровати. Увы, но как бы ни хотелось, дремлевно взять с собой не могу, выдаст своим тявкам и возней. Дар подсказывает, где подвешены артефакты наблюдения, я старательно их обхожу, также и с охраны. Дошла до дежурившего относительно недалеко от моих покоев одного из самых продажных стражников. Про него мне дар давно подсказал, а сейчас только место его дежурства. Предложила сделку, большая шкатулка с драгоценностями в обмен на помощь и препровождение к артефакту. Не особо верила, что получится, но стражник забрал шкатулку и повел меня к порталу. Один плюс. Демоны очень полагаются на свою магию, поэтому обычной живой охраны на пути не так много. Удалось всех избежать, и только возле входа в помещение с порталом оказалось двое стражников, которых ну никак не обойти. Их отправил заклинанием в сон мой сопровождающий. Я у портала, вновь не веря в свою удачу, чувствуя себя каким-то суперкрутым взломщиком, хакером и шпионом, дрожащими пальцами ввожу пароли, активирую артефакт и набираю на панели управления нужные координаты. Неужели все оказалось так просто? Портал в виде арки засветился. Окрыленная и счастливая Русь вперед. Домой! К той обычный, простой, возможно, не самый лучший, но родной жизни, координаты настроены на родной мир, но не на конкретное место, так что остается только надеяться, что попаду в обитаемое место. По умолчанию портал выводит туда, где есть совместимые жизнью условия. Как буду возвращаться домой вопрос десятый? В конце концов, не совсем с пустыми руками ухожу, за пазухой мешочек с украшениями. И есть дар, который, возможно, останется при мне в другом мире. Портал уже сияет перед моим лицом чуть ли не в миллиметрах. Огненная вспышка, а затем темнота. Сознание выплывает из небытия. Я перенеслась в родной мир или нет? Открываю глаза. Полутемная гостиная, слишком помпезная. В моем родном мире наверняка такие тоже есть, но... Я сижу на чьих-то твердых коленях. Поворачиваю голову. Шиев. «Расстроилась?» На мой грустный взгляд старший принц улыбкой произнёс. «Признаю, это было неожиданно и великолепно. Тебе почти удалось, но система безопасности всё же сработала. Никто не активирует портал ночью». «Ага, очень неожиданно. Какая-то у нас, оказывается, шустрая». Поворачиваю голову на второй голос. В кресле рядом сидит Дэш, хотя ещё несколько мгновений назад его там не было. Дёрнулась, чтобы встать. Шиев не стал препятствовать. Поднялась, гордо вскинула подбородок. «Я могу идти?» «Иди. Но учти повторная попытка, если и будет, тебе ничего не даст. Координаты твоего мира теперь есть в базе. А на твоей ауре наш личный неснимаемый маячок. Не потеряешься. За указание на продажного стражника отдельная благодарность», — произнёс Шиев. «Не стоит благодарности». Кисло ответила я. Жалко все-таки, что попытка не удалась. Теперь еще и маячком обзавелась. Могу, конечно, попробовать потом убежать в другие миры. Пусть ищут их бесконечное множество. Через портал ведь сигнал маячка не дотянется. Но мне нужно не в другие миры, а в свой родной. Вернулась в свои покои к еще даже не проснувшемуся лаке. Когда первая волна от стресса и испога прошла, подумала, что ведь легко отделалась. Не то, что не ругали, но еще и поблагодарили. Еще и чуть ли не с гордостью братишки смотрели и умилялись. Вот, мол, какая у нас невеста ловкая. У нас. Тьфу-тьфу.